А впрочем, шутник, я его хорошо знаю, который и пустил первым в обиход слушок, что Сталин де сын Проживальского, хотел просто-напросто посмеяться, но представления не имел, что демократы в начале перестройки примут всё это всерьёз и начнут использовать к вящему поношению Сталина. Так вот, с моими информаторами бывало и по-другому. Доверительно рассказанная история на первый взгляд выглядела фантазией, розыгрышем, беззастенчивым враньём. Но было нечто в том, как мне её человек рассказывал: какими бы глаза собеседника, как он держался, произносил слова, подыскивал фразы, смотрел куда-то сквозь меня в прошлое, вновь переживая то, что однажды потрясло. В общем, собирая эту книгу, я шёл не от изложенного факта, а от роскащика и того впечатления, которое он произвёл. Если кому-то покажется, что это неправильный метод, пусть сделает лучше со своим массивом информации. Лично я работал с тем, что казалось мне правдой, так как считал нужным. Я никого не призываю верить, что всё изложенное в этой книге когда-то происходило в действительности. Я просто-напросто добросовестно изложил то, что слышал на протяжении многих лет, ничего не добавляя от себя, разве что временами, пытаясь восстановить стиль изложения от первого лица. Следует предупредить: в полном соответствии с пожеланиями рассказчиков Все до единого имена, все до единой фамилии вымышлены. Место действия реальности всегда соответствует, но умышленно лишено точных географических привязок. Венгрия, Беларусь, где-то в Киргизии, западные Вислы. Так уж, повторяю, было обещано рассказчиком, что характерно, ни один из них А последняя беседа состоялась всего 3 года назад. Не жаждал ни публичности, ни денег. Это, кстати, было ещё одним критерием отбора. Я с порога отметал предложения типа: "Вот я вам сейчас такое расскажу, вы пропечатаете в книжке, а денежки пополам". Когда предложение формулируется именно так, жди сказку. Правду большей частью рассказывают не желая на этом заработать ни копейки. Добросовестно пересказав истории людей, однажды столкнувшихся с чем-то необычайным, я позволил себе в некоторых случаях дать комментарии, а заодно завершил парой-тройкой историй, приключившихся со мной самим. И уж то-то ничего не придумано. Всё так и было. А впрочем, то же самое говорили все мои собеседники. Им, я полагаю, виднее, чем критику материалисту. Существует ещё такая упрямая штука, как теория вероятности, и все сопутствующие разработки данной теории порождённые. Так вот, по теории вероятности в этой книге просто обязана быть некая доля правды. Лично мне хочется верить, что всё правда, от начала и до конца. Но откровенно признаюсь, не всегда хватает смелости, потому что иногда не верится даже тому, что произошло с тобой самим в реальности при здравом уме и трезвой памяти, при полном рассудке. Возможно, кто-то меня поймёт, тот, кто подобное пережил сам. Каюсь, у меня совершенно нет времени отвечать на письма читателей, не только незнакомых, но порой и давних знакомцев. Работы выше головы, простите. Ответы ищите в моих книгах. Так вот, это последнее, ещё и ответ на парочку недавних писем. Простите, так получилось, а времени нет и не хочется. Могу вас заверить, я не забыл за эти 20 лет ни о печальной памяти эксперимента Туман, ни о его подробностях. Я просто-напросто так и не набрался смелости изложить эту историю на бумаге, честное слово. Иногда мне хочется, чтобы её никогда не было. Иногда я пытаюсь себя уверить, что её не случалось вообще, хотя это, конечно же, смешно и глупо. а иногда мне приходит в голову, что перенеся всё на бумагу, сбросишь с плеч некую ношу.